Глава двенадцатая, раздел первый. Всю зиму Алина очень страдала. По ночам она почти не спала, а, завернувшись в накидку, лежала без сна у подножия мужниной кровати. Днем она чувствовала себя страшно разбитой, усталой. Ее часто подташнивало, поэтому ела она совсем мало, и, несмотря на это, ей казалось, что она прибавляет в весе. Груди стали тяжелее, она раздалась в бедрах, талия почти исчезла, и хотя заниматься по дому следовало ей, почти всю работу взяла на себя Марта. Они теперь жили втроем, мрачной и угрюмой жизнью. Марта никогда не любила брата. Алина же его просто ненавидела. Неудивительно, что Альфред старался как можно меньше времени проводить дома, пропадая целыми днями на стройке, а вечерами засиживался допоздна в трактире. Марта и Алина... Покупали продукты, хотя готовили без удовольствия, а ближе к вечеру садились за шитье. Алина очень ждала весны, когда станет теплее, и можно будет тайком ходить по воскресеньям на свою любимую поляну. Там, вдали от всех, она сможет целыми часами лежать в траве, мечтая о Джеки. А пока же ее единственным утешением был Ричард. У него теперь появился новый черный, как смоль, горячий жеребец, новый меч, оруженосец на лошадке, и он снова сражался за короля Стефана. Алина выполняла свою клятву, и хоть в этом чувствовала себя счастливой, война тянулась и в этом году. Мод удалось спастись во время осады замка в Оксфорде и снова улизнуть от Стефана. Ее брат, Роберт Глостер, вновь взял ворегам. В общем, сражения шли с переменным успехом. В первую неделю Нового года у Марты... Впервые пошла кровь. Алина поила ее горячим настоем из трав и меда, чтобы снять спазмы, и отвечала на ее бесконечные вопросы о женских делах. Как-то она пошла поискать свой сундучок, в котором хранила кусочки ткани на случай, когда с ней бывало подобное. Нигде не найдя его, она вспомнила, что оставила его в своем старом доме, Но с тех пор прошло уже три месяца, а менструации ни разу не было со дня ее свадьбы. С того дня, когда она была с Джеком, Алина оставила Марту дома, а сама пошла через весь город в свой старый дом. Ричарда дома не оказалось, но у нее был запасной ключ. Она быстро нашла сундучок, но уходить не спешила а села возле холодного очага, закутавшись в накидку, и окунулась в тяжелые раздумье. Она выходила замуж на Михайлов день. Сейчас позади было Рождество, значит, прошло почти четыре месяца. Сменились три полные луны, она пропустила три менструации, а ее сундучок так и лежал нетронутым на верхней полке рядом с бруском, которым Ричард затачивал ножи. И вот она держала его на коленях, поглаживая грубое дерево. Пальцы ее почернели, сундучок покрылся толстым слоем пыли. Самым страшным было то, что с Альфредом за это время у нее ничего не было. После той ужасной первой ночи он пробовал еще три раза, на следующую ночь, еще через неделю и месяц спустя, когда вернулся домой совершенно пьяным, но все было бесполезно. Сначала Алина из чувства долга старалась помочь ему, но каждая неудача все больше раздражала его, и ей стало страшно. Она старалась реже попадаться ему на глаза, Надевала старую поношную одежду, раздевалась, укрывшись от его взгляда, и Альфред оставил ее в покое. Алина размышляла, стоит ли попробовать еще раз, вдруг у него получится, но тут же говорила себе, что все теперь лишено всякого смысла, никакой надежды не оставалось. Что было причиной? то ли проклятие Эллен, то ли Альфред просто ни на что не был годен, а, может, память о Джеке, но Алина была уверена в том, что близости с мужем больше не получится. Альфред был обречен узнать, что ребенок не от него. Она с горечью смотрела на остывшие угли, Пытаясь объяснить себе, почему ей так жестоко не везло в жизни, она так старалась внести хоть немного доброты и уюта в этот вынужденный брак, и вот оказалось, что беременна от другого мужчины, с которым провела всего несколько часов. Алина не пыталась вызвать жалости к самой себе, надо было срочно решать, что делать дальше. Она положила руку на живот. Теперь понятно, почему она так прибавила в весе, от чего ее частенько подташнивало, откуда это постоянное чувство усталости. Внутри нее поселилось маленькое существо. Она улыбнулась своим мыслям. Какое же это счастье — иметь малыша! Она встряхнула головой, словно хотела стряхнуть с себя минутное оцепенение — Ничего хорошего из этого не выйдет. Альфред наверняка взбесится, кто знает, как он себя поведет, убьет ее, выбросит на улицу или... У нее вдруг появилось предчувствие, что Альфред вздумает бить ее по животу, чтобы убить еще не родившегося ребенка. От страха Алину прошиб холодный пот. «Ничего ему не скажу», — подумала она. Но можно ли скрыть свою беременность? На какое-то время вполне. Она уже давно носила бесформенные мешковатые платья, а может, и живот у нее будет не очень большим. У многих женщин она знала, так бывает. Да и Альфред был не из самых наблюдательных. Конечно, наиболее мудрые женщины в городке догадаются. Но Алина почему-то полагалась... Именно на их мудрость. Они не станут трезвонить об этом на каждом углу. Так что родить ребенка, — подумала Алина, — я, пожалуй, смогу втайне от мужа. А потом что? Ну, по крайней мере, малыш благополучно появится на свет. Альфред не сможет погубить его до рождения, но он все равно поймет, что ребенок не его и возненавидит крошку это будет жестоким оскорблением его мужского достоинства, и он будет мстить. Об этом ей сейчас думать не хотелось. Главное — выдержать следующие шесть месяцев, а потом, когда появится ребенок, она решит, что делать дальше. «Интересно», — размышляла Алина, — «кто у нее родится, мальчик или девочка?» Она встала с сундучком в руках. Мысли ее были сейчас о Марте. «Бедная девчушка», — подумала она, — «у нее все это впереди». Филипп всю зиму предавался скорби. Языческие проклятия, которые Эллен посмела произнести на паперте во время службы, — повергли его в ужас. Он теперь нисколько не сомневался в том, что она ведьма. Какую глупость он совершил, простив ее когда-то за оскорбление заветов святого Бенедикта. Ему следовало давно бы усвоить, что таким женщинам раскаяние неведомо. Впрочем, у всей этой ужасной истории был и один счастливый итог. Эллен в очередной раз покинула Кингсбридж и больше в городке не появлялось. Филипп очень надеялся, что это навсегда. Он видел, что Алина несчастлива в браке, но считал, что виной всему было не проклятие, брошенное Эллен. Филипп почти ничего не знал о супружеской жизни, но в то же время догадывался, что такая умная, веселая, полная жизни натура, как Алина, вряд ли сможет быть счастлива с таким недалеким, ограниченным человеком, как Альфред. Конечно же, ей следовало выйти замуж за Джека — Теперь Филипп понимал это, и чувство вины не покидало его. Он был слишком эгоистичен в отношении него, не смог понять юношу до конца. Жизнь затворника была явно не для Джека, и Филипп был неправ, навязывая ему свои взгляды. Яркий ум и молодая энергия Джека были навсегда потеряны для Кингсбриджа. С тех пор, как в городе не стало овчинной ярмарки, дела шли все хуже и хуже. Долги монастыря росли, Филиппу пришлось распустить половину рабочих, занятых на строительстве, нечем было платить. В результате население города сократилось, а это привело к тому, что воскресный рынок стал совсем бедным, торговли почти не было, налогов, которые собирал Филипп, совершенно не хватало. Упадок ощущался во всем. Больше всего Филипп боялся за настроение людей. Хотя большинство жителей построили себе новые дома, понемногу занялись каждый своим делом, чувство неуверенности продолжало владеть ими. Ведь все, что они задумали и осуществили, могло быть в один день уничтожено Уильямом, если бы тому вдруг вздумалось опять напасть на город — И это постоянное подспудное ожидание угрозы отбивало у горожан всякую охоту затевать что-то новое. Филипп должен был вселить в людей веру, он понимал это. Необходим был решительный поступок, отчаянный шаг, чтобы показать всему свету и жителям городка, в особенности, что Кингсбридж не сдался. Много часов провел Филипп, молясь и размышляя о том, что следует предпринять. Должно было свершиться чудо. Если бы благодаря мощам святого Адольфа произошло, скажем, исцеление от чумы, а в соленом колодце вода стала бы сладкой, в Кингсбридж устремились бы толпы паломников, но святой давно уже не творил чудес». Филипп часто спрашивал себя, неужели его строгость и практичность в управлении монастырем вызвала такое недовольство святого, ведь там, где правление было менее разумным, где вся жизнь была подчинена только религиозному рвению, доведенному до истерии, чудеса, казалось, происходили гораздо чаще, но его воспитание было более земным. Отец Питер, аббат монастыря, куда впервые попал Филипп, часто повторял «О чудесах молись, а капусту сажай». Символом могущества Кингсбриджа всегда был собор. О, если бы чудо помогло построить его! Однажды он всю ночь молился об этом, но утром обнаружил, что алтарь так и стоит с недостроенной крышей, Открытый всем непогодам. Нового мастера ему пока найти не удалось. Все просили за эту работу очень дорого. Только сейчас Филипп понял, как дешево ему обходился Том. Тем не менее, Альфред, казалось, без особых хлопот, управлял теми рабочими, кто еще оставался на строительстве. Он совсем замкнулся в себе с тех пор, как женился, стал мрачным, угрюмом. Так человек, разбивший всех своих врагов, чтобы стать королем, вдруг обнаруживает, что править королевством — это скучная и надоедливая обуза. Но его по-прежнему уважали и слушались. И все же он не мог заменить Тома. Филиппу не доставало его как друга, а не только как мастера. Том всегда стремился понять и объяснить, почему церкви надо строить именно так, а не иначе, и Филипп с удовольствием спорил с ним о том, почему одни здания стоят долго, а другие рушатся. Том был не особенно набожным человеком, но он частенько задавал Филиппу вопросы о вероучении, и было видно, что он стремится постичь все тонкости в этой области, как постиг он их в своем деле. Том обладал проницательным умом, и Филипп мог вести с ним беседы на равных. В жизни Филиппа мало было таких людей, разве что Джек, несмотря на свою молодость, и Алина. Но теперь она была замужем и, похоже, неудачно. Белобрысый Кадберт совсем состарился, а Милиус стал слишком редко появляться в монастыре, подолгу пропадая на пастбищах и подсчитывая количество овец и тюков с шерстью. Придет время и ухоженный и бурлящий жизнью монастырь в процветающем городе со своим собором будет манить к себе ученых-философов, как армия-победительница влечет в свои ряды солдат. Филипп очень надеялся, что такие времена наступят, но это случится не раньше, чем ему удастся вдохнуть надежду в жителей Кингсбриджа. «Зима в этом году была теплая», — как-то сказал Альфред, — «так что можем начать работу раньше обычного». Филипп задумался. «Крышу закончат к лету. Тогда можно будет пользоваться алтарем, и Кингсбридж перестанет быть кафедральным городом без собора. Ведь алтарь — это сердце любого собора. Главные престолы, святые реликвии всегда хранились в восточной его части». При свитерии и все богослужения проводились на клиросе, где выстраивались монахи. Как только освещался алтарь, строительная площадка уже называлась собором, даже если он еще не был достроен. Жаль, что до этого еще так далеко. Альфред сначала обещал завершить строительство свода к концу сезона. Значит, размышлял Филипп, если погода не подведет, это будет в ноябре. Но если он сможет начать раньше, стало быть, не исключено, и закончит раньше. Все, конечно, очень удивятся, если церковь откроют этим летом. Именно об этом мечтал Филипп — удивить всех, подать знак, что Кингсбридж не удалось надолго поставить на колени. «Ну что, закончишь к Троице?» — с нетерпением спросил Филипп. Альфред подсокал языком, в сомнении качая головой. «Свод — дело тонкое, тут спешить нельзя, под мастерьем этого не доверишь». Отец-то сразу бы ответил «да» или «нет», — раздраженно подумал Филипп. Но вместо этого сказал «а если я пришлю в помощь еще рабочих монахов, к примеру, это поможет?» «Может и поможет». «Каменщиков в самом деле не хватает. Я, наверное, смогу дать тебе еще одного-двух», — поспешно сказал Филипп. «Теплая зима означала, что и овец будут в этом году стричь раньше, и он надеялся, что сможет начать торговать шерстью раньше обычного». «Ну, не знаю». Альфред, похоже, особой радости не испытывал. «А что, если, скажем, я добавлю твоим людям понедельному заработку, чтобы закончили к троице?» «В первый раз о таком слышу», — сказал Альфред. Вид у него был такой, словно Филипп предложил что-то из ряда вон. «Но попробовать-то всегда можно», — Филипп вспылил. «Осторожность Альфреда начинала действовать ему на нервы. Что скажешь?» «Я ничего не могу обещать. Надо посоветоваться с людьми. Сегодня?» Филипп сгорал от нетерпения. «Сегодня?» Приор должен был остаться доволен ответом. Уильям Хамлей со своими рыцарями прибыл во дворец епископа Уоллорана вслед за повозкой, запряженной быками и доверху набитой тюками шерстью начался новый сезон стрижки овец. Как и Уильям Уоллеран покупал шерсть у крестьян по прошлогодней цене, а продавал в три дорого. Мало кто из фермеров осмеливался продавать ее на сторону. Несколько человек, нарушивших это правило, были выселены, а их фермы сожжены, и с тех пор никто не пытался ослушаться. Пройдя через ворота на территорию дворца, Уильям бросил взгляд на вершину холма, низкие стены крепостного вала вокруг замка, который епископ так и не построил, уже семь лет стояли на этом холме, как вечное напоминание о том, что приор Филипп однажды перехитрил Уоллерана. Как только Волеран начнет получать доход от торговли шерстью, он, возможно, вновь возьмется за строительство. Во времена старого короля Генриха епископам хватало невысокой деревянной оградки с небольшим рвом перед ней для защиты замка. Сейчас, пять лет спустя после начала Гражданской войны, не только граф или епископ могли позволить себе строить неприступные замки. «Дела у Уоллерана, похоже, идут неплохо», — с завистью подумал Уильям, слезая с лошади на конюшне. Оллеран всегда оставался верен епископу Генри Винчестерскому и в результате стал его ближайшим союзником. За годы войны он разбогател, ему были дарованы обширные владения и привилегии, он дважды побывал в Риме. Уильям не был таким везунчиком, отсюда и его уныние. Несмотря на то, что он слепо присягал на верность тому, кому присягнул Воллеран, снабжал обе воюющие стороны всем необходимым, графства он так и не получил. Он размышлял над этим во время затишья между боями и так разозлился, что решил открыто объясниться с Воллераном. Уильям поднялся по ступенькам и вошел в большой зал, сопровождаемый Уолтером и другими рыцарями. Страж у двери был вооружен. Еще одна примета времени. Епископ, как всегда, восседал в своем большом кресле посредине комнаты. Костлявые руки и ноги торчали во все стороны, как будто его только что швырнули в это кресло. Болдуин который теперь стал архидиаконом, стоял рядом, всем своим видом показывая, что готов выполнить любое распоряжение хозяина. Волеран, погруженный в свои мысли, смотрел на огонь, но как только Уильям подошел, быстро вскинул глаза. Уильям, испытывая знакомое чувство отвращения, приветствовал епископа и сел рядом. Всякий раз при виде мягких тонких рук Уолерана, его гладких черных волос, мертвенно-бледного лица, бесцветных злобных глаз у Уильяма мурашки пробегали по телу. Епископ был воплощением всего, что Уильям ненавидел — хитрости, физической немощи, высокомерия и ума. Уильям готов был поклясться, что Уолеран испытывал к нему те же чувства. Епископу никогда не удавалось скрыть неприязнь к Уильяму, когда тот входил к нему. Вот и сейчас он выпрямился в кресле, сложил на животе руки, слегка скривил губы, нахмурил брови. В общем, можно было подумать, что у него несварение желудка. Они немного поговорили о войне, — Это была трудная, холодная беседа, и Уильям почувствовал облегчение, когда ее прервал посыльный, вручивший Воллерано свернутое в трубку письмо, написанное на пергаменте и скрепленное восковой печатью. Уоллеран отослал посыльного на кухню и распорядился, чтобы его накормили. Письмо он вскрывать не стал. Уильям воспользовался случаем, чтобы сменить тему разговора. «Я прибыл сюда не для того, чтобы обмениваться новостями с полей сражений. Я пришел сказать, что мое терпение кончилось». Волеран поднял брови и ничего не сказал. На неприятные для него разговоры он всегда отвечал молчанием. Уильям продолжал натиск. «Прошло почти три года с тех пор, как умер мой отец, но король Стефан...» Так и не пожаловал мне графство. Это переходит все границы. — Совершенно с тобой согласен, — вяло ответил Воллеран. Он теребил в руках письмо, изучая печать и поигрывая ленточкой. — Очень хорошо, — сказал Уильям, — потому что тебе придется что-то с этим делать, мой дорогой Уильям. Я не могу сделать тебя графом. Уильям предвидел такой ответ и решил не сдаваться. Ты же пользуешься благосклонностью брата-короля. Ну и что я ему скажу? Что Уильям Хамлей доблестно служил королю? Если это так, король знает об этом. Если нет, тоже знает. Логика Уолерана Уильяму была недоступна, поэтому он не обратил внимания на слова епископа. Но ты же должен мне, Воллеран, Бигодд. Епископ, похоже, тоже терял терпение. Помахивая письмом перед носом Уильяма, он произнес, «Я ничего тебе не должен. Ты всегда и во всем искал свой интерес, даже когда выполнял мои приказы. Никаких долгов благодарности между нами нет». «Учти, я не намерен больше ждать». «И что ж ты сделаешь?» Воллеран слегка ухмыльнулся. Во-первых, я сам встречусь с епископом Генри, а дальше я скажу ему, что ты был глух к моим просьбам, и за это я перехожу на сторону мод. Уильям увидел, как изменилось выражение лица Воллерана, Тот побледнел еще больше и был, похоже, удивлен. Ты хочешь опять поменять хозяина? В его голосе звучало сомнение. Я меняю их не намного чаще, чем ты, решительно ответил Уильям. Надменное безразличие Уоллерана было поколеблено, но не сильно. Ростом своего величия он был обязан способности умело использовать Уильяма и его рыцарей там, где это было нужно епископу Генри. И если Уильям станет самостоятельным, Это будет ударом по нему, Уоллера, но ударом жестоким, но не смертельным. Уильям внимательно следил за епископом, пока тот обдумывал нависшую над ним угрозу. Он умел читать чужие мысли. Вот сейчас Воллеран убеждает себя, что ему не следует рвать со мной, но тут же подсчитывает, во сколько ему это обойдется, — говорил себе Уильям. Чтобы выиграть время, Волларан сорвал печать на письме и развернул его. По мере того, как он читал его, бледные щеки покрывались пятнами раздражения. "Проклятие", прошепел он. "Что там?" спросил Уильям. Волларан протянул ему письмо. Уильям взял его в руки и стал всматриваться в буквы. Свя Тей Шему Благо Родней Шему Е и... Пископу. Вольран выхватил письмо, не в силах более выносить, как Уильям с трудом пытается прочесть написанное. Это от Приора Филиппа, сказал он. Он сообщает, что строительство алтаря Нового Собора будет завершено к Троице и осмеливается просить меня совершить богослужение. Уильям был удивлен, как это ему удалось. Я думал, он распустил половину своих строителей. Вольран покачал головой. Несмотря ни на что, он все-таки поднялся. Он задумчиво посмотрел на Уильяма. Он, конечно же, ненавидит тебя, ты в его глазах, воплощение дьявола. Уильям пытался понять, что задумал этот хитрюга Воллеран. «Ну и что?» — сказал он. «Пожалуй, это будет чувствительным ударом для Филиппа, если на троицу тебе пожалуют графа». «Значит, когда я просил об этом, ты не хотел мне помочь, а теперь на зло Филиппу ты решился», — недовольно сказал Уильям, хотя на самом деле был полон надежд. «Сам я ничего не могу сделать, но я поговорю с епископом Генри». Он выжидающе смотрел на Уильяма, тот явно колебался, наконец неохотно пробормотал «Спасибо».